Глава вторая. Утро началось с посещение знаменитой аллеи славы. Честно говоря, я думала, что она огорожена и выделена в особую зону, как российские памятные объекты. Но нет, толпа прохожих, ничтоже сумняшейся, топала прямо по звездам с именами деятелей искусства, а рядом стояли киоски под зонтиками, где торговали мороженым и газировкой. Меня поразило такое обеспеченное отношение к достопримечательности и я старалась не наступать на розовые звездочки с золотыми буковками. Аллея тянулась на несколько кварталов. Кого здесь только не было — актёры, певцы, музыкальные группы и даже вымышленные персонажи из мультфильмов. Интересно, хватит ли улиц, чтобы увековечить все достойные имена или лет через семьдесят свободных мест не останется? «Ну что ж», — сказал Эрик, — «я думал, мы успеем посмотреть Universal Studios, но нам пора к Локсте. Не волнуйтесь, за время ваших каникул мы побываем везде». «Лично я больше всего стремлюсь в Диснейленд», — воскликнула я. «Это моя мечта с детства. По выходным мы смотрели мультики и перед ними показывали съемки из парка развлечений. Хочу пообниматься с Гуфией и Микки Маусом». «Тебе уже двадцать лет» укорила меня мира. «Ну и что? Я поклонник бессмертного Уолта и его героев. А что интересного в Universal Studios куда ты предлагал сходить?» — спросила я Эрика. «О, там необыкновенные локации, сказочные замки, в том числе Хогвартс, персонажи и их дома, вещи, знаменитые таверны и бары из разных историй. Словом, даже я был впечатлен. Ладно, поехали. Лора ждет нас». Мы вновь направились к Голливудским холмам, заехали за подругой и поспешили к рэперу. Надо сказать, он выбрал себе такое поместье, какого я никогда в жизни не видела. Огромная площадка с клумбами, газонами и дорожками напоминала мне Петергоф. Озеро или пруд мы объезжали минут десять. Вдалеке виднелось поле для гольфа, теннисный корт, бассейн и вертолетная площадка. Сам дом величиной действительно мог сравниться, если не с Зимним дворцом, то с Малым Трианоном, но имел более интересную конструкцию – полукруглый фасад, башенки и множество балкончиков. «Я слегка переживала, что мы надойдем Локсте за несколько дней пребывания, но теперь совершенно успокоилась. В таком особняке можно разминуться с двадцатью гостями и вовсе не заметить их присутствие». «У него что, открыт автомобильный салон?» — спросила Мира, увидев застекленное здание, в витринах которого стояли красивейшие спортивные машины. «Нет, это его персональный автопарк», — вздохнул Эрик с некоторой завистью. «Потом сами увидите, хозяин охотно демонстрирует свои сокровища». «Где же охрана?» — удивилась я. «Забора совсем нет, никто не поинтересовался, кто мы и куда направляемся». «Неужели так просто можно приехать в гости к звезде?» «Никогда об этом не задумывалась», — пожала плечами Лора. наверное локста нанимает какое-нибудь охранное агентство для постоянной работы, а на въезде в район полицейские проверяют документы. Мы остановились у ступени перед входом в дом, и у меня даже закружилась голова от его высоты. Надеюсь, внутри комнаты более-менее соответствуют человеческому росту». «Не хочу чувствовать себя, как в древнеегипетском храме». Эрик позвонил в некое подобие домофона с видеосвязью, и дверь открылась. «Мы оказались в огромном холле с бассейном, фонтанами и скульптурами, прикидывающимися изделиями поликлета. Впереди я увидела две лестницы и между ними огромную нишу, заставленную какими-то вазами, африканскими масками и доспехами». Локста стоял у причудливого стеклянного столика и наливал что-то в бокал. Я сразу узнала любимого рэпера. Он был высоким, мускулистым и совершенно лысым. Раньше я приписывала его суперспортивную фигуру мастерству гримеров, фотографов и костюмеров, но теперь убедилась, что он и правда хорош. «Привет!» — весело поздоровалась Лора на английском. «Вот и наши долгожданные гости. Мои родственницы Мария и Мира» а это наш всеобщий любимец Доминик Томсон. Вначале я даже не поняла, о ком она говорит, но потом сообразила, что у Локста есть имя, не может же он разгуливать с паспортом, в котором записан столь странный псевдоним. «Добро пожаловать», — улыбнулся в ответ Доминик и обнял нас одним захватом. Я хотела попросить селфи, но засомневалась, уместно ли это. Наверное, фанаты его и без того достают. А тут я. И ладно бы мы встретились на какой-нибудь автограф-сессии после концерта, но ведь нас представили друг другу общие знакомые. Вероятно, лучше подождать подходящего момента. — Мария, твоя поклонница, — выдал меня Эрик. «Серьезно — Серьезно? — спросил Локста и заметно обрадовался. — Да, — подтвердила я, — с детства. И прикусила язык. «Ну вот, человек старается выглядеть моложе своих сорока, занимается в зале, следит за формой тела, а я подчеркиваю, что намного младше него». «Простите, я недостаточно хорошо говорю по-английски», — поспешно добавила я, и увидела, что Эрик пытается скрыть смех приступом искусственного кашля. «И какой трек самый любимый?» — продолжил Доминик, словно не заметив моей оплошности. «Только не говори, что тебе нравится шальная вечеринка, потому что так отвечают все. Нет, мне по душе как мало нужно для счастья. Там чудесная музыка». «И ты слушала это, когда была ребенком?» усомнился Локста, очевидно припомнив, что текст песни содержит множество нецензурных слов и весьма откровенное описание радости взрослой жизни. «Видите ли, «В моей школе американский рэп не мог перевести даже учителя английского языка, так что ваши произведения звучали на всех дискотеках, включая те, что устраивались для младшеклассников». Локстер расхохотался искренне, совершенно не по-звездному, утирая слезы кулаком. «Хотел бы я на это посмотреть», – выдавил он наконец и обратился к Мире. «А тебе что больше нравится?» «Вообще-то я люблю рок» ляпнула сестра. «Сегодня точно не наш день. Мы выдаем фейл за фейлом. Если так пойдет и дальше, то нас выпроводят, и я не получу ни фотографии с обожаемым исполнителем, ни автографа». «Но ваши фильмы великолепны», — тут же исправилась Мирослава. Я вздохнула с облегчением. «Эй, поздоровайся с гостями», — крикнул Доминик, посмотрев куда-то за свое плечо. Я увидела у бассейна ослепительно красивую мулатку в темно-синем бархатном халате. У нее были мягкие вьющиеся волосы, идеальная кожа, большие карие глаза и ровный аккуратный носик, как у Нефертити, а также бесподобная фигура. — Привет! — помахала я рукой. Но девушка не ответила, только окатила меня ледяным взглядом и продолжила тихо говорить в телефон. Мне показалось, что она занята прямой трансляцией в какой-то соцсети. «Эй, ты оглохла!» — повысил голос Локста. «Тащи свой зад сюда, хватит трепаться!» Я покраснела. Не очень-то он нежен с любимой. Если бы мой парень так со мной обращался, я бы бросила его без сожалений. Как преданная поклонница рэпера, я следила за его соцсетями и знала, что у него есть подруга какая-то фотомодель или манекенщица, но она так редко присутствовала в ленте, что я не сразу ее узнала, а имя ее и вовсе позабыла. Девушка медленно встала, не потрудившись запахнуть халат, так что я разглядела ее получше и тут же разочаровалась. Тело покрыто мощными мышцами, попа тяжеловато, хотя сейчас это модно, ноги толстые, купальник тоже не несуразный, Трусики натянуты вверх почти до пупка, как в 90 девяностых. Бюсгалтер представляет собой какое-то сумбурное переплетение разных полосок ткани. Конечно, о вкусах не спорят, но мне категорически не нравятся вещи с завышенной талией. На мой взгляд, они смотрятся странновато. Хлоя, моя girlfriend, небрежно представил подругу Доминик. «Очень приятно», — пробормотала я. Девушка презрительно посмотрела на меня, но, наконец-то, разлепила губы и ответила мелодичным голосом. «Я тоже очень рада». «Да уж, она прямо-таки в восторге. Что с ее лицом? Почему оно такое застывшее? Может быть, Хлоя адепт теории экономного расхода мимических усилий ради профилактики морщин?» «Всем привет!» — раздался веселый голос И в зал вошел симпатичный темнокожий парень в спортивном костюме, в черных очках и с большой птичьей клеткой, в которой сидел попугай. «Папи!» — обратился молодой человек к рэперу. «Не возражаешь, если я оставлю Алекса у тебя до завтра? Сегодня планирую небольшую домашнюю вечеринку. Обычно это предполагает много дыма, пьяной рожи и всякое свинство. А я не хочу, чтоб мой друг испытывал неудобства». Я немного удивилась, что незнакомец назвал Локсту Папулей. Никогда не слышала о наличии у него сына, хотя звезды такие непредсказуемые. Если верить светской хронике, у них в запасе всегда с десяток детей, о которых никто не знает. Сноска. Какая красавица, какая красавица. Жаль, что такая чокнутая. Испанский. Конец сноски. Внезапно пропел попугай, распушив смешной красно-желтый хохолок на затылке и посмотрев на Хлою. Я постаралась скрыть улыбку. «Молодец, Алекс! Замечательное определение!» Мое тихое веселье не укрылось от владельца попугая. Он протянул мне руку и сказал, «Ты говоришь по-испански? Слава Богу! Как же мой язык устает от этого чертового английского! Меня зовут Джошуа!» «А ты должно быть родственница Лоры?» «Да», — ответила я, — «а это моя сестра Мира». В беседу включился Локста. у мне как сын», — гордо сказал он, обнимая парня. «Очень талантливый. За год он сделал блестящую карьеру комика, а ведь ему всего двадцать лет. Никаких влиятельных родственников, денег, связей, только желание работать. Джош родился в Эквадоре, а потом переехал в США» и жил в районе Грин-Медоуз. «Зелёный лук. Какое поэтичное название!» — заметила Мирослава. «Ха! Проклятое место! Там ежегодно происходит несколько сотен убийств и других преступлений!» — возразил рэпер. «Ну, хватит про всякую жуть!» — поморщился комик. «Я вырвался оттуда, и это главное. Приходите завтра на мой концерт, мы будем выступать вместе с Алексом!» Локстас похватился, что пора обедать, и мы прошли в светлую столовую с зеркальным потолком среднего размера, прямоугольным столом и белыми стульями нагнутых ножках. Я ожидала чего-то более масштабного, как в древнем замке. Хозяин словно услышал мои мысли и сказал, «Это самая маленькая из столовых, моя любимая, потому что здесь уютно, и окна выходят на озеро. Остальные похожи на рестораны». Хихикнул Джошуа. — Там отдельные столики, барные стойки и даже сцены для артистов. Полное впечатление, что ешь не у себя дома. За обедом мы болтали и смеялись до боли в скулах. Только Хлоя оставалась флегматичной и молчаливой. локс относился к ней как к дорогой безделушке, которой можно похвастаться и не жалко потерять. Он не говорил с ней по-человечески. Все сводилось к каким-то коротким командам, «Подойди, отойди, подай, скажи, умолкни». Я задумалась, зачем она вообще с ним встречается. Ради денег? Но ведь модели тоже неплохо зарабатывают. Он намного старше ее. Хлое лет двадцать пять. Может, чуть больше. «Ладно, я помчался за ребятами», — весело сказал Джош и поцеловал Алекса. «Не скучай, дружок». «Не пей много, завтра концерт», — строго напомнил Локста. «Успокойся, папе, я не подведу», — ответил парень, обнял нас на прощанье и вышел из комнаты.